Дала я барыне просвирки в супце. Потише стала. Лежит она во цветах. Барин ей все возил. И слезки у ней текут. Я ей говорю. Барыня, милая, надо бы вас исправить. Что ты городишь? Как меня исправить? Не вразумела. Поисповедовались бы. Приобщились, говорю. Смилуется Господь. Опять ты свои глупости. Раздражительно так. При конце уж и тут не пожелала. Я и постращала душу ее спасти. Надо бы, барыня, нехорошо я вас во сне видала. Вот она затревожилась. Как меня видала? Что видала? Нет, не говори. Замахала на меня, дыхать не может. Нет, скажи, все равно как видала. Да в подвенечном, говорю, наряде вас видала. И все будто на вас просветилось, всю видать. Лучше бы вам приготовиться. Заплакал я даже. И она заплакала, как дитё, захлюпала. А Катечка на меня. Дура, зачем глупостями мамочку тревожишь? Вот какое понятие. А уж от нее землей пахнет. Земле она словно предалась. Да что напротив судьбы хотела? «Вскочила раз, давай мне одеться, я здоровая, покорю болезнь, хочу жить, хочу ходить». Стала ей помогать. Надела платье зеленое новое, а оно живое на ней ерзает, как на мертвой. В зеркальце погляделась, ахнула, давай себя рвать, упала на ковер, и кровь из нее дохлест там. доктора приехали в крым визите стали мы ее в дорогу собирать а полит билет ей выправил дармовой цельную комнату в вагоне цари ездить принес ей билет и говорит плохо твое дело глафирочка отдай мне запонки с короной графские наши дедушкины все тебе попало у меня и памяти не осталось стала она ему резонить да зачем тебе «Ты от благородного рода отказался, ты уж социалист стал, зачем тебе запонки?» «А он ей, продам, мне для дел укрепления. А коронные были тяжелые, больше рубля. «Ну, пристал, отдай, отдай, я вам билет схлопотал, и праздник у нас такой!» Вытеребил он запонки. А тут увидал, в гостиной грамотка графова в рамочке висела. «Гусь с тайком летит белый». И на гусе корона зубчиками, а по бокам сабли золотые, а в лапках грамотка у него с печатями. Уж так они дорожили этой картинкой, барыня сама пыль стирала. А Политы вцепился. Последний я нашего роду по закону мое. И она уцепилась с барином. Так и не отдали. Ну, дойдет дело. В Крыму уезжать? вот на прощанье, и захотелось ей поглядеть. Какая Москва стала. Усадили ее на автомобиль в подушке, И меня барин посадил помочь. Мы и катались. А весна, погода теплая, все гуляют. Так понравилось барыне, все-то ахало. Ах, дожили, воздух какой свободный. Приехали к Страстному, памятник Пушкин где? Крикуны кричат, на памятник залезли. Народу не пройти. Барня и говорит барину, «Скажи чего-нибудь, хочу тебя послушать, орателя!» Барин и влез на Пушкина, а ему кричат, «Вон пошел!» Стал кричать, а его за ноги стащили, рукав порвали. Барыня, «Ах!» воморок с ней. «Я к людям! Помогите, барыня моя помирает!» А там кричат, «Ей давно пора, накаталась!» Она глазки открыла, «Домой, няня, страшно!» Барин из давки вырвался, а у него одна цепочка мотается. Часы-то срезали. Больше мы и не ездили.